Я на воде не пью, пообещал Паша. Я вообще не пью, если можно так сказать. Несмотря на бодрые заверения, его покачивало. И Оля поддерживала рослого парня, стараясь избежать увечья. Если последний внезапно надумает прилечь. И что нам с тобой делать? кмуры спросил Кэп. А? Политрук. А что с ним делать? Вопросом на вопрос спросил Лари. Сдадим в багаже и отправим обратно. Оправдаю, оправдаю напрасно оказанное доверие, почти кричал Паша. В том-то и дело, укоризненно наговорил кэп. Он был явно не в духе, и от него разела нервозностью и беспокойством. Доктор перебирал на коленях многочисленные распечатки и ксерокопии карт. Ларри торопливо связывал вновь рассыпавшееся снаряжение. Пожалуй, только студент проявлял верх равнодушия. Он сидел на перевёрнутом каяке и рассматривал небо. Скоро поедем, спросила его Вероника. Скоро, охотно ответил студент. Сейчас таблетка приедет, и будем увязываться. Таблетка микроавтобус УАЗ, раньше использовался как скорая помощь. Выдержишь, девочка моя, спросил он, поглаживая пластиковый корпус каяка. Вот и умница. Скоро мы с тобой поплывём, скоро мы с тобой покатаемся. Скажи, студент, зачем ты этим занимаешься? Чем? Не понял студент. Каяком водой. Как же иначе? Если я этим заниматься не буду, кто тут другой приедет? Кто-нибудь другой будет водить мою ласточку по порогам. Студент воздылённо провёл по корпусу. А мы никого не хотим. Тебе не кажется, что у тебя крыша едет? Студент оторвал влюблённый взгляд от лодки. "Кажется", удивился он. "Нет, не кажется. В прошлом году мы одну девчонку по Белой катали. Вот у кого башню снесло. Если не брать во внимание, что её дома ждали муж и дети, а вместо недели она две прокатала. Не забуду, как бежит она за паровозом и кричит: "Стойте, парни, не уезжайте, мне с вами было так хорошо!" Все губы в простуде, волосы всклочены, а лицо прямо светится. Ну, дура, дурой. Где же она теперь? А я откуда знаю? Наверняка дома с мужем и кастрюлями. Мне почему-то страшно. Это пройдёт. Как сядем на воду, обо всём забудешь. И чего боялась, и кого любила. Скажи, а почему вы, девушки, как бы это сказать, игнорируете? Тебя, что ли? Хотя бы меня? хотя бы или тебя М меня. Студент перешёл на шёпот, хотя если бы говорил громко, его вряд ли кто услышал. Кеп запретил. Эй, любое его распоряжение выполняется, пока мы в командировке, любое. Ну, почему? Как тебе объяснить? Э -э -э Считай, что это деловая этика. Во-первых, ты едешь за деньги, во-вторых, мы тебе гарантируем только приятные ощущения. А шуры-муры все-таки палка о двух концах. И в третьих, красивое, свободное, независимое сочетание опасное для любой команды. К крохотному полустанку подъехал серый микроавтобус. Водитель недовольно поморщился, увидев гору рюкзаков и снаряжения. Он ярко жестикулировал руками, но под аргументом в виде яркой купюры уступил. Рюкзаки стали быстро исчезать в салоне. К крыше приросли длинные тюки и красные лодка. Машина осторожно тронулась и, выпустив клубы белого дыма, покатила по дороге. Очень скоро она перешла в подъём, хотя из салона автомобиля казалось, будто дорога спускается. Мотор сердито рычал и фыркался. Компанию, разместившуюся на рюкзаках, это нисколько не волновало. Появившееся в салоне пиво наполнило переезд увлекательной болтовнёй, и казалось, что даже кэп перестал беспокоиться.